Глава 10 Марк Борисович Паровский из той же породы, что и Перфилев. Но он не маскируется и даже чуть бравирует своими сметливостью, акцентом и специфической изворотливостью. И этим, в числе прочего, вызывает симпатию. Маленький, плоский, вертлявый, как опарыш. Внешне он очень напоминает Чарли Чаплина. Прицепить к нему усики, а-ля Гитлер, и не отличишь от знаменитого комика. Он Марк Борисович, не слишком знаменитый, не слишком удачлив. Не в последнюю очередь, потому что берется за трудные дела и помогает не самым богатым и влиятельным клиентам, но, в общем-то, работу свою знает. Провалов за ним не случалось, подставок не устраивает, зато цепляется как клещ за малейшую возможность интерпретировать факты в интересах клиентов. Конечно, я мог бы позволить себе пригласить более маститого защитника, но выпендриваться не стал. Взял то, что давали. Помнится, первый вопрос следователя Перфильева был. Вы имеете личного адвоката? И услышав «нет», Яков Михайлович очень обрадовался и предложил услуги своего старого знакомого, видимо, прозябающего без практики. Я не протестовал. Знакомого так знакомого все равно. Наше дело правое, мы победим тем более, что знал заранее, кто этот знакомый будет и чего от него можно ожидать. 15 января в четверг Паровский прикатился необычно рано. Мы с Месютиным даже не успели как следует насладиться завтраком. Впрочем, барон пообещал, что уже в обед братва доставит в камеру мешок со снидью и телевизор. Поживем и видим. Опять плетусь в следственный кабинет. На лице написано «глубокое недовольство», Будто меня оторвали от важной и серьезной работы, а не от скучного и однообразного времяпрепровождения в камере. «Ну, что там еще?» – спрашиваю сходу. «Яков Михайлович передал мне вашу просьбу о встрече. Говорят, вы какие-то претензии выдвигаете. Я бы этого не советовал делать. Ссориться со следствием опасно». «Ни с кем я ссориться не намерен. А вам, милый человек, платить будет не следствие, а я». И чем успешнее вы будете проводить мою защиту, тем больше получите. Адвокат заерзал на стуле. Мои речи сулили увеличение гонорара. Такая перспектива ему явно нравилась. Насколько я могу рассчитывать? Спросил Поровский после недолгих колебаний. Ну, если вытянете меня отсюда в течение недели, на сумму с тремя нулями. В капусте, естественно. Марк Борисович ненадолго задумался. Видимо, прикидывал свою прибыль. Пал в раздуме и ваш покорный слуга. Что я дурень ляпнул, не подумавши? Вдруг адвокат подсуетился и освободит меня уже завтра. Тогда крах всей затей. Нет, никак нельзя покидать камеру раньше Мисютина. Хотя завтра пятница, затем два выходных. За это время я успею что-нибудь придумать. Так на что вы жаловались? Паровский вскочил со стула, намертво перекрученного к полу, и начал мерить шагами тусклый кабинет, мало чем отличающийся от тюремной камеры. На то, что содержат в одиночке. Ну, насколько я знаю, эта проблема уже решена. Да, и на экспертизу. Чем она вас не удовлетворяет? Да мне-то все равно. Но вот суд она точно не устроит. Липа, дорогой Марк Борисович, 100% липа. Маленькие черные глазки Поровского расширились, уши навострились, он подобрался как бы красноречиво говоря. Я весь внимание. И я немедленно удовлетворил любопытство своего защитника. Эксперты утверждают, что на пистолете обнаружили не только мои отпечатки, но и еще чьи-то. Правильно. Яков Михайлович считает, что это пальцы Изотова. В ближайшие дни его дактил скопируют. Но почему-то в заключении ни слова не сказано о том, как они располагались. Вы сегодня же потребуете провести независимую экспертизу. Мои отпечатки найдут только на стволе. Я за это отвечаю. А Изотова на рукоять. Надеюсь, вам ясно, что я не мог никому угрожать оружием, направив ствол на себя. Здорово! Я восхищен вами, Кирилл Филиппович. Только, может, не будем сразу же ссориться с господином следователем. А? Он по отношению к вам никаких предубеждений не питает. Он точно так же, как мы с вами, отнюдь не стремится держать в тюрьме невинного человека. Здесь наши с вами задачи совпадают. Главное – установить истину. Смею вас заверить, сообща мы сделаем это. И очень-очень быстро. Уж не от он набрался таких старомодных словесных оборотов? Ну, если вы считаете нужным, говорите Перфилиеву. Так будет лучше, уверяю вас. Яков Михайлович настоящий профессионал, и все будет сделано лучшим образом. Я давно подозревал, что эта сладкая парочка работает в одной обойме. Поэтому, не раздумывая, дал согласие на ознакомление следователя с главным козырем моей защиты. Впрочем, согласился бы я или нет, это все равно ничего бы не изменило. Хитрые глаза Поровского уже давно выказали его намерение немедленно бежать к следователю, чтобы поделиться ошеломляющей новостью. Его подзащитный по главному пункту обвинения не виновен. А главное, что совершенно убедительно сможет доказать это. Тем лучше. Теперь им останется только подербанить между собой обещанную мной штуку и выпустить меня на волю.